Глава двенадцатая. Крутой фамильяр. Оттащив волкалака подальше, начала устраиваться на ночлег. До ближайшего поселения лететь несколько часов, а в ночь это может быть сейчас опасно для меня, демоницы, которой нельзя пользоваться магией в случае чего. Наура после того, как я опустила его на землю, бегал следом за мной точно хвостик и старательно пытался изобразить помощь. Это выглядело настолько умильно, что я то и дело похрюкивала от смеха, собирая хворост, и ломая ветки для ложа. Особенно момент с волколаком насмешил. Крохотный ежик, держащий в зубах хвост своего охотника и едва поспевающий за мной, это реально смешно. Когда все было приготовлено, а в маленьком котелке закипала вода на травах для разгрузочного ужина, я присела на можжевельник и активировала кристалл, реально похожий на звезду. Фамильяр испуганно прижался ко мне. Взяв его на руки, с удивлением поняла, что моя очаровашка больше не колется. «Скорее всего, это из-за той привязки. Круто». Наглаживая мягкие иголочки, блаженно прищурила глаза. Наура затарахтел, как кот. «Ух ты!» — улыбнулась я, придвигая Кроху ближе. «Ты такой миленький. Но я тебя совсем не слышу. А это означает только одно. Ты только родился. Хм. Не могу сейчас вспомнить о тебе что-то конкретное. В основном в Академии мы разбирали суперспособности высших существ». По уходу за таким уникамом, как ты, я полный профан. Профессор Квик говорил, что Наура, как и все высшие, может слышать своего хозяина. Взрослый, свободно общаться. И что мне с тобой делать?» Ежик уткнулся носиком в запястье и грустно засопел. От одного вида несчастных глазок у меня ёкнуло сердце. «Ладно, не грусти. Я обязательно узнаю. А для начала давай с тобой познакомимся. Меня зовут Соломон». «Для друзей я соло. Учитывая, что мы с тобой теперь самые лучшие друзья, можешь называть меня именно так». Наур заинтересованно склонил голову на бок. «Теперь давай подберем ими для тебя». «Как тебе, Таур? Ёжик громко фыркнул. «Что, не нравится?» Сельфийского эльфийского Тауэр лес. Я же тебя в лесу нашла». Фамильяр посмотрел на меня так выразительно, что я смутилась. «Ладно, не так. Микс?» Пытливо приподнятые иголочки требовали объяснений. Хм, Микса влажный. Просто у тебя носик такой блестящий. Прикусив губу, постаралась не засмеяться. Все, все. Прости. Давай что-нибудь важное. Ежик будто бы кивнул, поэтому я начала с энтузиазмом, делая небольшие паузы между вариантами, выбирая слова из пяти языков Сарура: демонический, аралимский, драконий, эльфийский и троллей. Олла, утес! Тара, король, Лаура, золото, Кале, свет, и сил, Луна. Вредный ежик отметал одно имя за другим: то морщи черненький нос, то забавно фырка. За 30 минут я освежила в памяти все пять языков, а эта нехочуха так и продолжала упрямо дергать головой из стороны в сторону. Ну ты и вредина. С улыбкой я прижала мягонько ежика к груди. Такие хорошие имена забраковал. Вот это высший. «О, высший, как тебе?» Заметив в глазках своего серенького комочка интерес, быстро перебрала в уме варианты звучания этого слова. Лучше всего произношение было у эльфов. «Аратар». «Точно!» «Аратар, высший!» «Мой Тарушка!» Ежик качнулся из стороны в сторону, заваливаясь на коротенький хвостик и сложил передние лапки, явно соглашаясь. хи Не удержалась я. «Тарушка, какой же ты миленький!» Ротик на ура дрогнул, и его иголки приподнялись вверх. Вау, ты умеешь улыбаться, вот это да. Ни единороги, ни хухлики так не умели. Если только папина домовушка. Но у Дорис это так не к месту получалось, что трудно понять, улыбка ли это. Еще сейчас я болтала с Ротаром, рассказывала ему обо всем, о своем детстве, о семье, об академии, где я провела пока что лучшие годы в моей пока еще недолгой жизни. Немного поделилась соображениями о предстоящем пребывании в гареме. Выразила желание быть пойманной кем угодно, но не лифаном. Этот дракон вызывал во мне неконтролируемое опасение. И все потому, что я боялась в первую очередь себя. Как не хотелось признаваться, а я очень странно на принца драконов реагировала. Стоит вспомнить только свое собственное совершеннолетие. В общем, заснули мы с Наурой только под утро. В кустах кто-то хрустел косточками волколака но на поляну выйти не решался сияние кристалла исправно работало создавая купол защиты поэтому я забылась безмятежным сном